ля 21. Табличка, в которую я записал наш данела и кот, как и все прочие страницы блокнота, валялась теперь, порванная на мелкие квадратики, над дни металлического мусорного ведра в углу комнаты. Я лежал в кровати на спине, закрыв глаза и тщетно пытаясь заснуть. После того, как сон, который я уже забыл, Разбудил меня посреди жаркой ночи. Может быть, я снова был в лесу с Даниэлой, может, стоял один. А вокруг меня, насколько хватает взгляда, было натянуто огромное полотнище белой ткани. Тот самый белый экран. Я проснулся и на секунду задумался. Словно китайский философ Джоан Цзи, который однажды погрузился в размышления. Приснилось ли ему, что он бабочка? Или он бабочка, которой приснилось, что она Джоан Цзи? Может, я все еще в лесу с Даниэллой? А все, что происходит в гольф-клубе, мне лишь снится. Наконец я сдался. встал, умыл лицо, налил немного воды в маленький стакан, стоявший около раковины, и медленно выпил, глядя в окно на безмолвную тёмную площадку для гольфа. Зелёные холмы простирались до горизонта, и высокие флажки, обозначающие лунки, были похожи на тонкие тихие поугла. Я ждал, что они вдруг зашевелятся, как были инки на ветру. Но это были всего лишь столбики, смотрящие на меня из ночи. Я немного поблуждал взглядом и увидел фигуру, сидящую на одном из кресел на краю поля, неподалеку от здания. Я попытался понять, кто это, но с моего угла зрения получалось разглядеть только... Тень от неподвижной головы, смотревшей, как и я, на тёмное поле. Фокус сместился, как иногда бывает, и вдруг я увидел своё отражение в тёмном окне. Внезапное чувство отчуждённости охватило меня. Когда я построил свой дом в лесу, решение сделать большую часть стены из одностороннего стекла оказалось не более чем дизайнерской прихотью из тех, что ты сначала чувствуешь, а потом придумываешь им рациональное объяснение. Немного важниче. Я объяснил это решение себе тем, что хотел, чтобы дом был как я. Видно всё, что происходит вокруг, но никто не может заглянуть внутрь. В итоге я получил здание, которое днём сливалось с окружающей природой, а ночью показывало мне меня самого в бесконечном количестве отражений. Теперь отражение вернулось ко мне. А с ним и странные ощущения. Как и дома, отражение было полупрозрачным, ускользающим, то появляющимся, то исчезающим в зависимости от угла зрения. Я постоял ещё несколько секунд, перемещая фокус то внутрь, то наружу, то в мир, то в себя. И странная послевкусие от увиденного сна, перемешку с последними песчинками сонливости, застрявшими во мне, обострила чувство нереальности. Я уже не знал, что думать. Записка, которую подсунули мне под дверь, Пробудило во мне что-то. Ощущение безопасности, которая здесь вернулась ко мне, вдруг испарилась. На мгновение я задумался, установлена ли камера в коридоре. Тогда можно было бы понять, кто положил записку. А потом я вспомнил, что еще не видел даже те кадры Рафи, которые Мераф обещала мне показать. Хотя я и должен был ей безоговорочно доверять, она спасла меня дважды и раскрыла мне секрет подземной базы. Я всё ещё чувствовал, что за её решительностью что-то скрывается. Пути и миров в ней исповедимы, подумал я. Наконец я отвёл взгляд в сторону. Часы показывали почти 5:00 утра. Я понял, что уже не усну, оделся, спустился вниз, и вышел на улицу. Теперь не могло быть сомнений в том, кто там сидит. Богатырское телосложение и невероятных размеры в борода. Фигура, которая постепенно проявилась среди теней, оказалась Ароном Ивре. В серой рубашке, застёгнутой на все пуговицы, с руками сложенными на груди. Он сидел и молча всматривался в ночь. Услышав мои приближающиеся шаги, он поднялся и медленно повернулся ко мне. — А-а-а, — сказал он, — следователь-покерист, что привело тебя сюда? — Знать бы самому, — ответил я. — Мне что-то неспокойно. Много над чем надо подумать. Вы молодёжь слишком много думаете, проговорил он, повернувшись обратно и откинувшись назад в маленьком садовом кресле. Ладно я. Мне приходится просыпаться в такой час из-за возраста. Душа чувствует, что времени всё меньше и хочет успеть пожить побольше. Но ты-то чего? «Без сна ведь и мысли путаются. Как же тебе в таком состоянии в покер играть, а?» И тогда я вспомнил. «Мы ведь уже виделись», — сказал я. «В Лас-Вегасе, да?» «Весьма вероятно», — согласился он. «Я тоже там бывал в свое время». И не единственный читатель мысли, кому в голову пришла эта идея. Это был не самый стабильный период в моей жизни. Мне не раз доводилось ночевать напролёт сидеть у бара после 3. В то время у меня не было бороды, и мы с тобой тогда порядочно набрались. Я любил выпить это, да. Но всегда соблюдал режим сна. Я уже не смогу уснуть, ради что днём, сказал я. Отраблюсь где-нибудь за столом или что-то в лифте. Он рассмеялся, а потом резко и глубоко прокашлялся. Мы посидели несколько минут в молчании. Ты сказал за ужином, произнёс я наконец, то тебе доводилось видеть мир глазами обычного человека и глазами читателя мыслей. «Верно», — отозвался Иври. «Я подумал, — продолжил я, — что очень мало помню из своего детства, из того периода, когда чтение мыслей еще не было у меня развито. Но ты сказал, — обычный человек». «В каком возрасте ты начал слышать мысли?» Он скосил на меня взгляд, подняв брови. «Тридцать один год. Вау!» — сказал я. «А раньше ты слышал что-то?» «Обрывки, может, волны, как Михаэль? Как у тебя это началось?» На этот раз он развернулся ко мне всем телом. «Что значит, как у тебя это началось?» — спросил он. «Ты разве не знаешь?» «Ну, я лет восемь, девять, десять окончательно понял, что слышу не только себя, сказал я, будто за что-то извиняюсь. Я знаю, как это ощущается, когда оно начинается. Я просто... Ты же знаешь, с чего вообще все началось?» — спросил он удивленно. «Все это». «Все? Все это? Что значит «все это»?» Он повернулся обратно, и погрузился в раздумье на несколько долгих секунд и кольцы и правда ничего не знаешь сказал он наконец набрал воздуха в грудь и начал рассказывать медленно осторожно будто взвешивая каждое слово хоть я и просыпаюсь так рано Не по своей воле в последние годы. Но он должен признать, что мне это нравится. Нравится сидеть и смотреть на горизонт. Наблюдать, как солнце встает. Это не связано с романтикой рассвета или чем-то таким. Мне просто нравятся события, которые происходят медленно. Так что нельзя ткнуть пальцем в точный момент, когда именно они произошли. В какой-то момент отвлекаешься от своих размышлений. Смотришь, а уже утро. Точно так же не существует одной единственной песчинки, которая превращает кучку песка в гору. Но если будешь их подкладывать по штучке, то в один прекрасный момент, что поделать, перед тобой появится гора. Мне нравится такое. Я люблю постепенность. События, которые происходят, а мы это не улавливаем. Реальность течет, а мы привыкли думать скачками. Рассказываем сказки о том моменте, который нас изменил. Хотя на самом деле все процессы в нас происходят так же, как рассвет. А тот момент — всего лишь мгновение, когда мы понимаем, что настало утро. Это ведь такое благо. Согласен? Мы не осознаем этого в должной мере. Мы не осознаем этого в должной мере. Ты говоришь, что понял только в десять лет. Но ведь это происходило постепенно, фоном. Наступил момент, когда ты осознал, что взволнован вместе с остальными, когда ты хотел того же, чего хотели другие, видел то, что они из себя представляют. Потом пришла одна единственная ясная, прозрачная, сильная мысль. Ты увидел ее и понял, что... Что слышишь чужие мысли? Ты утверждаешь, это случилось со мной в 7 лет, а это в 10, а это в 13. Но называешь лишь моменты, когда ты понял, осознал, что настало утро. Однако рассвет разгорался постепенно. Что думаю его поколение заключил он? с нами всё случилось гораздо быстрее. У нас тоже были моменты осознания, но наш рассвет разгорался значительно быстрее. Слишком. Слишком быстро. И многие из нас этого не перенесли. Не осознали, потому что всё произошло одним махом. За месяц. — За три недели. — Три недели? — спросил я. — Да. — Тихо произнес он. — Так и было, мальчик мой. Они сделали это с нами. — Ты не знал? Мои руки похолодели. — Я не понимаю. — Я не понимаю. Ответил я, но по сути всё уже понял. Не знаю, сколько нас было, сказал Ивре. Несколько десятков, думаю, по крайней мере, в моей группе. Я частично помню наши разговоры, когда мы знакомились по дороге в автобусе. Среди нас было много солдат, юношей и девушек. несколько молодых людей, которым только предстоял призыв в армию, секретничали между собой. А ещё были взрослые, которые проходили сверхсрочную службу. Так вот они, и их и сидели в стороне, не вмешивались. Мы считались лучшими из лучших в разных областях. Среди нас были гении математики, были ещё спортсмены, несколько человек, прошедших какие-то испытания с хорошим результатом. А были и те, кого специально чуть ли не пинцетом отобрали, потому что кто-то обратил внимание на их особые качества: способность концентрироваться, амбиции, желание победить, цельность характера или что-нибудь другое. А может, это никак не было связано с нашими достижениями? Просто какой-то определённый показатель в нашем анализе крови зажёг где-то зелёную лампочку. И нас выбрали. У меня перед глазами возникли фотографии из домашнего альбома. Мама в тренировочных штанах держит кубок на каком-то подиуме. Мама сидит за столом для пикника с другими и с нашими девочками. лыбающимися, красивыми, осаннистыми. Мама, сидящая в углу комнаты за шахматной доской, свет клоса падает на неё. Не по этим ли счастливым временам. Она тоскует каждый раз, думал я, глядя на фотографии. На все эти взливни известные нам места. Какая-то база на черебе. Даже пересадили в другой автобус. с глухими окнами, закрашенными снаружи. Когда мы приехали, было уже ночь. Все вышли из автобуса, и нас разместили в каком-то бараке, из которого сделали некое подобие аудитории. Мы сидели и ждали почти час, пока не вошёл маленький тип с остенькой бородкой. он говорил тихо. Его акцент я не мог определить. Он называл нас бойцами на передовой и первопроходцами. Всякими такими словами. До сих пор мы думали, что едем на какой-то специальный курс. Но тогда мы поняли, что она нас будет ставить в опыты. Хотя можно отказаться и вернуться домой. Но на самом деле это была лишь иллюзия выбора. Очевидно, что от нас ожидали согласия. Он был очень мил. Постфактум я понял, какой он манипулятор. Это доктор. Мы не знали, как его зовут. Мы не были даже уверены, что он и в самом деле доктор. Ну нам так его представили. Он ходил всё время туда-сюда, не переставая курил тонкие самокрутки и говорил без умолку, и хим уверенным голосом, как будто знает всё. Вообще всё. В своей речи он постоянно перескакивал с таких фраз, которые он обязан был нам сказать, на научные фантазии и перспективы того, что будет происходить. Каждый из нас, конечно, мог отказаться от участия. Но когда эксперимент закончится и мир услышит об этом, все, кто согласится, превратятся чуть ли не в суперменов. Пока будет идти эксперимент, нам придётся жить изолированно от мира из соображений безопасности. Но мы войдём в историю. Никто из нас не обязан это делать. Однако это шанс, который выпадает раз в жизни. Мне было уже больше 30, сержант сверхсрочной службы. Вот, вот и иду на гражданку. На даже на меня подействовали его чары. Можешь представить, что чувствовали более молодые и зелёные. Он мне потом являлся в кошмарах. Снова и снова говорил тихо, объяснял мне, как важно правильно и необходимо участвовать вот в эксперименте. Если ты не прекратишь, то придёт злой доктор, подумал я про себя. Если продолжишь так себя вести, я позвоню злому доктору, и он сюда придёт. И что он сделает, это не важно. Он же, доктор. Этот эксперимент. Услышал я свой голос. Вам обещали, что вы будете читать мысли? Нет, ответил Ивре. Нам сказали, что вылечит нас от самой тяжёлой болезни, которой страдает род человеческий. От того, что больше всего нас тормозит, отрубает нам треть жизни. Что же это? Сон, сказал Ивре. В конце эксперимента мы должны были перестать спать. Подумай только, если всё сформулировать должным образом, будет даже звучать логично. Только представь. Люди бодрствуют, живут весь день полной жизнью. И вдруг кто-то из них начинает вести себя странно. Говорить медленнее, снова и снова пугающе разевать рот, не издавая при этом ни звука. А потом он вдруг выключается. Несколько долгих часов он не отзывается, ничего не делает, просто лежит. А потом опять живёт, как ни в чём не бывало. Если не воспринимать сон как само собой разумеющееся, то его описание звучит как нечто ужасное, как хроническая болезнь, которая съедает треть нашей жизни. Человек, которому 80 лет, больше четверти века не жил, а просто лежал. Доктор обещал, что после эксперимента нам не нужно будет спать. Мы сможем иногда отдыхать, когда мышцы устанут. придётся больше есть, но не нужно будет отключать мозг на 6-7 8 часов каждый день. Теперь подумай, какое это искушение для молодых людей. Что было потом? Видимо, эксперимент провалился, сказал Иери. Но у него оказался побочный эффект, на который никто не рассчитывал. Мы начали слышать чужие мысли. Что с вами делали? Он тихо ухмыльнулся. Чего только не делали. Мы подписали отказ от претензий, тем самым согласились практически на всё. Ну кто вообще читает эти бумажки? Нас облучали. Давали какие-то таблетки, капли. Нам делали уколы. Нас поселили в отдельных маленьких комнатках, свет в которых зажигался и газ по какой-то своей внутренней логике. Многих из тех, кто был со мной в аудитории в тот первый вечер, Я никогда больше не видел. Мы ели группами по 5 человек в маленькой столовой. А всё остальное время находились в своих комнатах. Некоторых из нас действительно лишали сна, а другим давали слушать странную всё время повторяющуюся музыку. С нами делали то, что изменило нас. наш мозг нашу бехемию ведь мы даже нашу ДНК этот потом придулся нашим детям ну, ты видишь чтение мыслей половину времени я думал, что я в мире грёз а другую половину я и правда находился в мире грёз нам обещали что сон нужен, чтобы чинить поломки в теле, цитоскопические мутации, которые постоянно происходят, восстанавливать оборванные химические связи, биологические конструкции, которые расшатываются. Нам также говорили, что если нас сделают сильнее и изменят нас так, чтобы эти маленькие поломки перестали происходить, механизм, который чинит их каждую ночь, станет ненужным. Ещё не сам по себе. Это было одно из объяснений. Каждую неделю мы слышали что-нибудь новое. Пока в один прекрасный день кто-то из участников во время обеда не встал и не начал вопить. Просто Один долгий вопль, который он прерывал только за тем, чтобы набрать воздуха. Тогда я начал понимать, что это не просто трудности и эксперименты, которые скоро пройдут. Я осознал, что некоторые из нас сошли с ума. По крайней мере, мне так показалось. Когда ты понял, что ты... «Относительно быстро, я полагаю. Кажется, вскоре после того, как сам доктор понял. Нас обследовали каждые два-три дня. Проверяли наше физическое и ментальное здоровье. Проводили когнитивные тесты, чтобы посмотреть, не сломалось ли у нас что-нибудь. Каждые пару дней у нас происходили встречи с медсестрой, которая нас обследовала». с психологом, с которым мы говорили о том, что чувствуем, с представителем армии, который все время спрашивал, как мы. Все были очень милы и присматривали за нами постоянно, чтобы убедиться, что у нас не едет крыша. И все же крыша ехала. Но это происходило с нами поодиночке. И в принципе мы не знали ничего друг о друге. Нас для тестирования принесли в другое помещение. Я помню, как вошёл в овальную, ярко освещённую белую комнату. Это не было обычным тестированием. Никаких привычных арифметических задачек, последовательностей фигур, которые надо воспроизвести, стандартных фраз, которые надо дописать в конце. Я чувствую это -то и то-то. Я оцениваю свое состояние, так-то и так-то. Только экран, и на нем четыре фигуры. Луна, звезда, круг, квадрат. Я и сейчас их ясно вижу, когда тебе рассказываю. Они отпечатались во мне, эти фигуры. Надо было... выбирать одно. Снова и снова и снова. Каждый раз фигуры появлялись в разной последовательности. Или они были разного размера, но всё, что мне надо было сделать, это выбрать фигуру. Сегодня я понимаю, что они там измеряли. В соседнем помещении сидел человек И тоже выбирал фигуры. Они хотели проверить, насколько часто я и он выбираем одну и ту же. Они поняли, что избавить нас от сна не вышло. Что не спящий солдат, о котором они мечтали, не выйдет из стен лабораторий. Но, может быть, получится что-то другое. Солдат, читающий мысли. Ничуть не хуже. правда. Можно чувствовать врага. Или, например, убедиться, что весь твой взвод понимает задание, действует сообща. Так и не думали. Постепенно стало понятно, что ситуация иная. Если враг окажется ближе к тебе, чем командир, то ты нападёшь на сослуживцев. Однака, если уж у нас получилось, группа молодых людей, которые читают мысли. Давайте хотя бы их изучим. Может, поймём, как можно их использовать. Испытания продолжались, и каждый раз, когда я возвращался в свою комнату, я чувствовал, что всё меньше и меньше понимаю, почему я выбрал ту или иную фигуру. Я решил действовать им на зло и выбирать только круг. Но всё равно я поступал иначе. Я думал о доме, когда меня вели обратно в комнату, только чтобы осознать, что образ дома, который всплывал у меня в памяти, был не моим, а того солдата, который меня сопровождал. Посещения медсестры были отменены. Все диалоги с психологом велись исключительно по видеосвязи. И всё время Фоном присутствовало какое-то жужжание. Когда оно усиливалось, тело каменело, и я не понимал, что чувствую. Ещё позднее, когда это ощущение проходило, я мог назвать его страх, ужас. Но то, что я испытывал, имени не имело. В это время я и Арун смотрели вдаль. Ночь медленно исчезала. Я ещё не видел света за линией горизонта. Та темнота уже освобождала место для чего-то более мягкого. Я знал, что моя мама читает мысли. Это было легко понять. Она да, папа нет. Поэтому она жила со мной. А он жил на противоположном конце поселка и звонил, когда бывал пьян. Поэтому она ездила продавать свои цепочки исключительно рано утром. Колесила по пустым расцветным дорогам и встречалась с покупателями либо на безопасном расстоянии, либо немного выпив. Поэтому продукты и книги приносил курьер. А в тот раз, когда ей пришлось зайти со мной в супермаркет, она обнаружила там компанию детей, слонявшихся между полками. Она застыла, крепко сжимая мою руку, как якорь. Ждала, когда же они уйдут. Они бросали на нее подозрительные взгляды. Я знал, что она не всегда читала мысли. Просто предполагал, что это произошло с ней позже, чем со мной. когда она была уже взрослой. Ни фотографии в ее альбомах, которые я листал снова и снова, ни ее намеки, которые иногда проскальзывали в ее словах, не позволяли думать иначе. Я ошибался. Мое представление о маме было ошибочно. «Нас становилось все меньше», — продолжал Аарон. В столовой мы встречали всё меньше людей. Может, они хотели нас разделить. Может, люди просто сходили с ума, теряли рассудок и пропадали. В конце концов мы все стали делать в одиночестве. Когда наступало время трапезы, дверь в мою комнату открывалась. И я шёл в столовую один, без сопровождения. Еда уже лежала на тарелке. Столовая была пуста, мне надо было взять еду и вернуться в комнату. Все указания поступали из громкоговорителя в стене. Больше никто не приходил, чтобы поговорить с нами лично. Тогда я осознал, что произошло нечто серьёзное. Ещё ему нет названия. Закат медленно догорает. Но тот момент, когда ты всё понимаешь, наступает внезапно. В один прекрасный день раздался сигнал тревоги. Все двери одновременно раскрылись, и коридор наполнился воплями. Все бежали и кричали. Я увидел людей, с которыми приехал на автобусе, как они носятся по коридору. И кричат, что там о пожаре, о том, что надо выбираться отсюда, найти выход. Кричат, что с ними что-то сделали. Свели с ума. Нас свели с ума, кричат. Что это не огонь, а галлюцинации, проверка, это не огонь. Кто-то бежит от огня, а кто-то бежит в него. Другие замирают в ступоре. Кто-то врезается в стену, пытаясь пройти сквозь неё. Меня захлёстывает паника, и я как-то понимаю, что она не моя. Я вижу, как медсестра пробегает мимо, и вдруг понимаю, что знаю, где выход, потому что она бежит туда, к выходу. Я вижу раненого работника кухни, лежащего в стороне, кажется, со сломанной ногой. И чувствую его боль, падаю на пол, и понимаю, что пожар начался в кухне, и что сегодня четверг, и что доктора тут нет. И когда я наконец начинаю бежать, то замечаю, что бегу, потом останавливаюсь, потом снова бегу. Мои руки и ноги перестают меня слушаться, и снова и снова. Некоторые люди позади меня вопят, что они горят, а другие молча лежат на полу, парализованные, смотрят вверх, дёргаясь всем телом, как задыхающаяся рыба на берегу. Я вижу, как наш психолог пробегает мимо меня, бросается в огонь, вытаскивает людей, а потом возвращается снова и снова. И каждый раз, когда он пробегает мимо, он толкает меня, чтобы я не бежал в огонь за ним, чтобы мои ноги не подчинялись его мыслям. 6-7 раз он так пробежал. Он вытащил оттуда Мишеля в обморке. Я видел собственными глазами. А потом Одного пилота, который бился у него на руках. А может, и меня тоже, поди, знай. Я уже не помню, как именно выбрался оттуда. Помню только, что вдруг оказался снаружи, лёжа на спине. А по правую руку от меня поднимается столб дыма. Большой, чёрный и рёв пожарных машин. и сон сосадится. Вот так это и случилось. Мальчик мой. Вот так и случилось. А что стало с доктором, спросил я. И вре глубоко вздохнул. Не знаю, сказал он. Но, скажем так, эксперимент не был последним. Когда доктор понял, что может научить людей слышать мысли, он, видимо, предложил свои услуги другим странам. Мы знаем, что был ещё один эксперимент в России и, видимо, в США тоже, может, и в Великобритании. Мишель ведёт списки уже долгое время. Если он находит двадцатилетнего читателя мыслей, В Великобритании, то, скорее всего, его мама или папа участвовали в эксперименте. Пойди и знай, сколько раз доктор проводил их и в каких местах. Никому неизвестно, где он сейчас, жив ли вообще. Но читатели мыслей не просто так появились в мире. Он встал со своего места. Прости, что вот так вывалил это всё на тебя. А что произошло потом? спросил я, не желая заканчивать разговор, прерывать рассказ. Потом нас разделили или пытались нам помочь, сказал Иври, сунув руки в карман. Какого ли шта то усыпляющее? Отвезли их куда-то на север, где пытались вылечить. Когда стало понятно, что ничего сделать нельзя, нам дали некоторую сумму денег, заставили подписать бумагу о неразглашении, как будто нам кто-то поверил бы, раскроем рот, и раскидали по стране. Мы понятия не имеем. Где именно находилось то место, где проводился эксперимент? Но это не важно. Нам нечего там искать. Конечно, это важно, подумал я. Это же было здесь. Здесь, внизу. Секретная база со сгоревшим крылом. Это определённо было здесь. Он потрепал меня по плечу. Наверное, пойду внутрь, сказал он. Он стал говорить: Смотри на рассвет. Дыхай. Успокойвайся. Он сделал несколько шагов, а потом вернулся и добавил: Ещё кое-что, мальчик мой. Не верни в этот рассказ, осознай его. а потом вынырни и отпусти. У меня самого ушло на это несколько лет. Хочу, чтобы ты понял сейчас. Не надо злиться, не надо мстить, не надо пытаться выяснить, что произошло. Что было, то было. Сосредоточься на сегодняшнем дне, на том, что происходит сейчас. на рассвете, который разгорается сейчас. Только когда я смог всё это отпустить, я наконец вышел из той комнаты. Этот рассказ всего лишь информация, не более того. Он ничего не меняет, и уж тем более не изменит тебя. И он вернулся в здание Я стоял, сидять у края поля для гольфа, скрестив руки, вдыхая и выдыхая прохладный воздух. Вдруг я заметил две фигуры, что появились на холме напротив меня. Сначала головы, потом плечи, а потом и всё остальное. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы опознать Бони и Даниэля. Только когда Бони помахала мне, я услышал, как он кричит моё имя. Я моргнул и понял, что солнце уже взошло.